Глава 16 комната была маленькая и светлая прекрасная комната подумал коридон открывая глаза и потягиваясь было 20 минут 11 он проспал пять с половиной часов и теперь чувствовал себя гораздо лучше в открытое окно вливались солнечные лучи высвечивая яркие пятна на буром ковре Белые стены и белая постель наводили мысли о больнице. Типичная палата, которую можно встретить в любой частной клинике. Коридон закурил сигарету и задумался. Он пленник, это ясно. Мертвец в камере уже не шутка. Погибнуть ужасной смертью только потому, что пытался бежать, Коридон нахмурился. Они опасные люди, особенно Эмис. Хомер толстый, дурак, хитрый, коварный, но дурак. Диестл опасен, но вряд ли имеет вес. Фанатик. фейдак не опасен и не имеет вес. Самый страшный из всех — Эмис. Прежде всего... И это важнейшая задача, необходимо узнать координаты этого Бейнтреза. Потом надо установить контакт с Ричи. На это необходимо время, а одно неверное движение может привести его на место Лемона. Несомненно, Хомер не преувеличивал, когда описывал прелести Бейнтреза. электрифицированная ограда, полицейские овчарки, невидимые лучи, Охрана и смерть при попытке к бегству — все это правда. Надо заслужить их доверие, иначе отсюда не выбраться. Коридон полежал еще несколько минут, разглядывая потолок и размышляя. Как узнать, где расположен этот проклятый дом? В каком месте? Что за этой оградой? Телефонные номера на аппаратах. Могли бы дать ключ, если только их не сняли. Что-то можно предположить по клейму, который ставит на счетчиках районная электрокомпания. Да, вполне вероятно, что хозяева Бейнтриза предусмотрели не все. Открылась дверь, и вошел Эмис с одеждой в руках. Он швырнул ее на постель. Пока вы здесь будете носить вот это. Свою одежду уберите в шкаф. Все новички одеваются так, пока не заслужат доверия. В 11:30 вас начнут допрашивать. Коридон кивнул. Ради чистого любопытства, скажите мне, как вы думаете, избавиться от лемона? Эмиль улыбнулся. Я вижу, он произвел на вас впечатление. Избавиться от него очень легко. Здесь хорошие печи. Он вышел из комнаты так же тихо, как и вошел. Кори Донсу с усмешкой стал разглядывать принесенную одежду, белый хлопчатобумажный костюм и белые тапочки. На спине белого пиджака был большой желтый круг». Разглядывая костюм, он обратил внимание, что круг флюоресцирует, значит, в темноте будет отчетливо виден. «Прекрасная мишень!» — мрачно подумал Коридон. Пока он брился, распахнулась дверь и вошел Евский с подносом. Поставив поднос на стол, он подозрительно оглядел Коридона и ушел. Коридон выпил чашку превосходного кофе, съел яйцо и бекон, потом, усевшись в кресле у окна, закурил сигарету. Ровно в половине 12 открылась дверь, появился Брюгер. — Пошли. Коридон встал. — Как вас зовут? — неожиданно спросил он. Брюгер пристально посмотрел на него, но выражение его лица не изменилось. — Следуйте за мной. — сухо приказал он и вышел в коридор. Хомер сидел за столом у окна. Диастл стоял у камина. Эммис прислонился к стене возле двери. Евский, широко расставив ноги и сжимая дубинку, стоял посреди комнаты. — Входите, мистер Коридон, — пригласил Хомер. — Садитесь к столу напротив меня. — Брюгер, предвиньте стул мистеру Коридону. — Вот так. Коридон сел. За его спиной встал Евский с дубинкой. «Итак, мистер Коридон», — начал Хомер, — «не будем зря тратить время. Вы можете предоставить нам некоторую информацию? Вы сообщили мистеру Дестлу, что против нашего движения собираются принять оперативные меры. Это правда? Конечно, — пожал плечами Коридон. За вашей деятельностью следит специальный отдел военного ведомства. Они знают, что вы организовали убийство министра по европейским делам. Они также знают, что вы стояли за крупными забастовками, которые недавно сорвали наши экспортные поставки. Одного из ваших агентов, номер 12, схватили и он заговорил. Хомер достал на собой платок и вытер им руки. «Кто руководит отделом?» «Полковник Говард Ричи», — ответил Коридон. «Во время войны мы работали вместе. Он первоклассный специалист и очень опасный человек». Хомер и Дестл переглянулись. «Что же ему известно?» — сухо спросил Дестл. Этого я не могу вам сказать. Во всяком случае, будьте уверены, Ричи знает все, что знал номер 12. Он следит за Евским и Брюгером. Он знает, кто они, и предупредил меня. Хомер вытер платком кончик нос. Он знает про Бейнтрис. Коридон покачал головой. Нет, но он ищет вашу штаб-квартиру. Полковник умеет работать, и рано или поздно найдет. Особенно, если вы и впредь будете иметь дело с такими запоминающимися лицами, как Брюгер и Евский. Снова Дестл и Хомер переглянулись. Потом Хомер произнес, глядя на Эмиса. — Мистер Коридон, кажется, стремится сотрудничать с нами. Может быть, дальнейший разговор мы поведем без их помощи?» И он махнул рукой на брюгера и Евского, которые изумленно смотрели на Коридона. Эмми скивнул. «Выйдите вы двое!» Они вышли. «А теперь, мистер Коридон, — продолжил Хомер, — объясните вашу роль». Коридон рассказал о Милле Льюисе, о находке нефритового кольца, об убийстве Милли, о том, как Роулинс повел его к Ричи и что из этого вышло. Он ничего не скрывал и видел, что Хомер и Дестл верят ему. «Вы в опасном положении», — заключил Коридон. «Это элитарный отдел охотников за людьми. Они никогда не ошибаются». «Если не хотите, чтобы вас немедленно взяли, действуйте осторожней и долго здесь не оставайтесь». «А что вы еще посоветуете?» — с беспокойством спросил Хомер. «Для начала откажитесь от нефритовых колец. Знаки секретного общества не только опасные, но и ребяческая затея. Начните сами шпионить за ними». Убедитесь в преданности каждого члена вашей организации. Не работаете с такими приметными личностями, как Брюгер и Евский. У Ричи есть досье на всех военных преступников. Наступила долгая пауза. «Он прав», — обратился Хомер к Дейстлу. «Я был против этой парочки с самого начала». Надо от них избавиться. — Они могут оставаться здесь, — холодно возразил Эммис. — Не обязательно посылать их на задание но я не хочу их терять. Они полезны. — Да, — согласился Дестл. — Пусть будут здесь. Он пристально смотрел на Коридона. — Еще какие предложения? Коридон пожал плечами. Поскольку я не имею понятия о структуре организации и не знаю, как вы сноситесь друг с другом, конкретных рекомендаций дать не могу. Думаю, Ричи имеет в вашей организации ни одного своего человека. Вы не должны забывать, что его не интересуют мелкие сошки. Он будет вести игру, пока не убедится, что в его руках лидера. «Вы считаете, что есть смысл избавиться от Ричи?» — спросил Дестл. «Безусловно», — решительно ответил Коридон. «Он мозг от дела и держит все нити в своих руках. Избавившись от него, вы лишите противника инициативы. Правда, ненадолго. Всегда найдутся люди на его место». «Но, возможно, не столь умные. Возможно». — Значит, по-вашему, мы должны избавиться от речи, если сумеете. Но это возможно? Коридон вновь пожал плечами. — Вы бы взяли на себя эту работу? — спросил Дестл после паузы. — Ну, это зависит от многого, — проговорил Коридон, — в частности, от расценок. — Не понимаю, — нахмурился Дестл. — Послушайте, я не из тех ваших идиотов, которые верят в новый режим. Ричи обещал мне тысячу фунтов, половину в банк на мое имя, вторую половину после выполнения задания. — Из всего, что вы только что сказали, я понял одно. Вы с Ричи были друзьями, — холодно заметил Дейский. — Этого я не говорил. Я сказал, что мы работали вместе. Вы готовы убрать его для нас? Разумеется, в пределах моих возможностей. И у вас нет других мотивов, кроме торгашеских? Конечно, нет, — улыбнулся Коридон. А что? Если мы поверим в ваши способности, как вы ими распорядитесь? «Понятия не имею. Это будет трудная работа. Значит, надо все обдумать и запланировать. Но уверяю вас, что это возможно, и я сумею это сделать». «Мы рассмотрим ваше предложение», — произнес Дестл. «Если вы добьетесь успеха, я не вижу причин, почему бы вам не стать действительным членом нашей организации», и не получить солидное вознаграждение. Если вас постигнет неудача, я сомневаюсь, что мы сможем вас использовать. Устраивает? Коридон развел руками. Поскольку я до сих пор избежал неудач, альтернатива меня не тревожит. Сделаем так. Если я выполню работу, я получу тысячу фунтов и стану членом организации. Идет? «Да, тогда договорились», — сказал Коридон.